В предыдущих сериях. Осень 1920 -го. Дети в пути уже два с половиной года. Они проехали на поезде от Петрограда до Владивостока, а потом на борту Юмаймару преодолели Тихий океан и оказались в Америке. И в Нью-Йорке им сообщают, что они поедут не домой, а во Францию. Они чувствуют, что после всего, что они пережены за полтора года, их обманывают, что Красный Крест не собирается выполнять свое обещание. Такое решение произвело на нас, ребят, просто ошеломляющее впечатление. Все были поражены, возбуждены, расстроены и опечалены. Колонист Юрий заводчиков и еще четверо старших ребят решают бороться за право вернуться домой. Создали такой вот прям революционный комитет у них, прям там это назывался. Несколько девочек и мальчиков, в том числе мой дед и несколько воспитателей. «Мы не хотим ехать во Францию». Мы хотим ехать домой, в Петроград. Я думаю, что дети оказались бы во Франции, если бы они не самоорганизовались и не постояли за себя. И вот, наконец, настал долгожданный счастливый день нашей жизни. Мы снова едем домой, в Советскую Россию, в свой родной Петроград. Но вернуться они не все. Меня зовут Илья Кизиров. Это «Седьмая». Последняя серия подкаста русской службы BBC пассажиры Йомой Мару». Подкаста про то, как сто лет назад 768 детей уехали из Питера, спасаясь от голода, а в результате совершили кругосветное путешествие. Все эти два с половиной года родители колонистов не знали, что происходит с их детьми. Им не оставалось ничего, кроме как сидеть в Петрограде и ждать новостей. Именно поэтому мы не вспоминали про семьи колонистов со второй серии. С тех пор, как виолончелист и сотрудник русского музея, отец двух девочек Тани и Насти, Валерий Альбрехт, прорвался за линию фронта и привез деньги на содержание колонии. «Я пошла посмотреть и увидела, что это папа. Я бросилась к нему и заревела». Он не смог забрать своих дочерей с собой – Валерий Альбрехт вернулся в Петроград в начале весны 1919 года. Они приехали, вот собрание было точно в марте, очередное, родительское. Это рассказывает Екатерина Удалова, внучка Валерия Альбрехта и племянница Таня. И там вот тоже сообщалось, что какой-то мальчик умер еще в начале июня, об этом не знали. Все понимали, что такие трагедии в этом путешествии неизбежны. Но после весны 1919 родители не знали, кто из детей жив, а кто нет. Время от времени они собирались, чтобы поддержать друг друга. изредка о судьбе колонии писали газеты. И тогда они читали и обсуждали свежую заметку. Они только по газетам знали, что вот дети в Владивостоке. Получено сообщение о возвращении в Советскую Россию детских... Вот они колонии. там на корабль погрузились. Колонии выехали из Владивостока. И поплыли вот они в Америке. Дети едут через Сан-Франциско, Панаму, Нью-Йорк. Какие-то вот эти доходили газеты, такие мировые новости, понимаете? А личного ничего не было. Их направляют морем в один из Балтийских портов, куда они прибудут в начале октября. Валерий Альбрехт и его жена не знают о том, что их младшая дочь умерла от воспаления легких в декабре 2019 года во Владивостоке. В октябре 1920 сухогруз Йомаймару с детьми на борту входит в воды Балтийского моря. До Петрограда всего 800 морских миль, но по воспоминаниям капитана Йомаймару Матодзи Каяхары, это последняя часть путешествия – самая опасная. В Балтийском море и Финском заливе во множестве были затоплены морские мины. оставленные после войны обеими странами – Россией и Германией. Якорные цепи мин постепенно разрушались от ржавчины, и мины дрейфовали. Йом-маймару предстоит пройти, по сути, по минному полю. Мы попали в ситуацию, когда должны были рассматривать всю поверхность моря как опасную зону. Капитан Каяхара постоянно меняет курс и идет самым тихим ходом. Несмотря на опасность, Йомаймару успешно проходит Финский залив и останавливается у Гельсингфорса, так тогда называли Хельсинки. «Я хочу поблагодарить за защиту богов и буд, которые оказывали милость флагам Красного Креста». Йомаймару не довез детей до самого Петрограда, потому что никто не знал, как большевики встретят японский экипаж и американских сопровождающих, ведь Япония и Америка в гражданской войне поддерживали белых. Организаторы экспедиции решили не рисковать. Американцы договорились о коридоре для колонистов. Финские власти позволили детям высадиться в порте Койвиста. Сейчас это российский город Приморск. В те времена это был небольшой поселок на 50 домов. колонистам разрешили занять заброшенный санаторий по соседству, чтобы дождаться там отправки в Петроград. За эти три месяца, с тех пор, как мы вышли из Владивостока и вместе прошли через жару и холод, дети подружились с членами экипажа и с грустью повторяли «Сайонара, сайонара», покидая судно. В этом невзрачном поселке, в дождливую погоду, сухогруз Йомаймару заканчивает свою миссию. 13 октября глава колонии Райли Аллен передает капитану Матодзе Каяхаре письмо. Дорогой капитан Каяхара, завтра или послезавтра подойдет к концу наше долгое и необычное путешествие на борту славного Йомаймару. Сегодня ровно три месяца с того дня, как Йомаймару вышел из порта Владивосток, пройдя за это время более 14 800 миль. Я знаю, несмотря на стремление детей вернуться домой, они неохотно и с грустью прощаются с Йомаймару. На время плавания по многим морям судно стало для них надежным и безопасным домом. Дети всегда будут вспоминать Йомаймару, который благополучно провез их три четверти пути вокруг земного шара. И они всегда будут помнить вас и вашу доброту». Экипаж, пожелав детям всего хорошего, тоже провожал их грустными взглядами, пока они не скрылись на железнодорожной станции. Йомаймару, разом лишившийся почти 900 членов большой семьи, Вернулся в Копенгаген, столицу Дании. Мы испытывали чувство опустошения, будто прошел ураган. В конце октября Йомаймару превращается в обычный сухогруз. Экипаж закрашивает красные кресты на трубах и снимает американские флаги. У меня совсем нет возможности узнать, как сложилась судьба этих бедных детей. Но я знаю, что Йомаймару затонул несколько лет назад, налетев из-за густого тумана на риф у берегов острова Кинкасан. префектуре Мияги. Матодзе Каяхара написал свои мемуары в 1934 году и вспоминал кругосветку как самое главное событие в своей жизни. Капитан Каяхара не оставил профессию и продолжил ходить по морям. Он умер в 1942 году, ему было 57. Дети высаживаются в Финляндии. Они хотят как можно скорее попасть домой. Но Райле Аллену надо сначала связаться с советскими властями, чтобы договориться о прохождении границы. А колонистам он говорит, что до отправки в Россию им обязательно надо написать своим родственникам. Он боится, что за время голода и гражданской войны в России некоторые дети могли стать сиротами. От нас Аллен и Брэмфол требовали, чтобы мы писали письма домой. Это в фильме «Миссия» вспоминает Виталий Запольский. Они боялись, что мы попадем... Не в твою семью, а в руки. А мы говорили, возмущались, говорили, что этого не нужно, мы не хотим этого делать. А они настаивали, они говорят что это в вашей пользе, в вашу пользу. Колонисты стали писать письма на старые адреса. Это мемуары Ксении Амелиной. Но взяв карандаш и бумагу, каждый из них боролся с мрачными мыслями. Вставали нескончаемые вопросы. А вдруг родители уехали, не оставив нового адреса? А вдруг они тяжело больные не могут писать? А вдруг случилось самое худшее. Их уже нет на свете. Через две недели были получены письма ответные. И что тут было? Алин стоял вот здесь и раздавал письма. И... Это подхватывает колонистка Зоя Трофименкова. Каждый хватал свое письмо и бежал в угол читать. И что тут было? И радость, и слезы. Администрация Американского Красного Креста предварительно прочитала письма, чтобы в случае печальных известий иметь возможность подготовить ребенка. Но таких писем было мало. Так из нашей группы Лиди демлер прислали очень грустное письмо. Аллен, передавая его Лиде, рассказал ей, что вскоре после отъезда колонии ее отец умер, что многие дети получают такие письма. У некоторых даже все родственники погибли. Лида мысленно перенеслась в Петроград на перрон вокзала, вспомнила минуту прощания с отцом. Отец, целуя их с братом, плакал. У него было предчувствие, что детей он больше не увидит. После получения письма у Лида была только одна забота. Как сообщить о беде младшему брату Сереже? Мамаша Кэмпбелл полтора года ухаживала за детьми, но в конце октября 2020 года она с ними прощается. Ей надо попасть домой к Рождеству, очень американская история. Мой путь из Халилы в Америку начался 25 октября со снегопада. У меня ком стоял в горле. Друзья, обретенные в таких испытаниях, никогда не забываются, и было очень трудно с ними прощаться». Они стали мне как семья, и я чувствовала, что часть меня остается позади. Она проехала через всю Европу и села в Италии на пароход, который отвез ее обратно, в Нью-Йорк. Во время путешествия я много раз видела статую свободы, но никогда еще она не выглядела так величественно, как теперь. Каждому американцу стоит пожить полгода не в Штатах, а в какой-нибудь другой стране, на выбор. Тогда он по-настоящему оценит американское гражданство и другими глазами посмотрит на статую свободы. Именно это и произошло со мной. И вот еще один пейзаж исчезает в туманной дымке. Что придет ему на смену? Что ждет нас в будущем? Не знаю. Но могу точно сказать, что там не соскучишься. Я не нашел детей и внуков Ханны Кэмпбелл, но прочел ней кучу заметок. Мамашу Кэмпбелл с мужем как только не мотала по миру. После путешествия они уехали в Китай, и в 30-х Ханна управляла женским пансионом, а потом магазином и фабрикой по производству сладостей. В 37-м они с мужем вернулись в Штаты и растили сахарную свёклу, а потом купили небольшой ресторан. В 40-м Ханна стала членом городского совета города Вудланд. Но главное, что я о ней узнал, в этом путешествии они с мужем удочерили русскую девочку, Евдокию Горелкину, потерявшую родителей. Они назвали ее Идой. Ханна Кэмпбелл умерла в 1975-м, когда ей было 94 года. Райли Аллен после этого путешествия вернулся домой в ганалулу Он занял ту же должность в той же газете, где работал до отплытия. В ноябре 21 -го года он написал письмо Ханне Кэмпбелл. «Год назад в это время я возвращался от русско-финляндской границы. Была холодная промозглая финская ночь». Я сидел в телеге позади дородного возницы. Мы переправили вторую партию ребят через границу и возвращались в санаторий, который вы помогли привести в порядок в те полные забот дни 12, 13, 14 и 15 октября. Два года назад я был в бараке номер 7. Три года назад я был на борту судна, которое двумя днями ранее покинуло Гонолулу и взяло курс на Сибирь. «Я тогда думал, что это будет удивительное приключение, и я не ошибся». Когда в 1941-м Япония устроила разрушительный авианалёт на военную базу Перл-Харбор на Гавайях, Ален уже был главредом местной газеты «Гонолулу Старбюллетин». На острове бушевали антияпонские настроения, но Ален вспоминая капитана Каяхару и экипаж Йомаймару, не поддавался всеобщей ксенофобии и взял на работу репортера японского происхождения. Ален умер в 1966-м. У них с женой не было детей, но говорят, что до конца жизни он считал, что дети у него есть, и что их почти 800. Вот пожелание алина которая осталась на память у одной из колонисток. Я желаю вам всего самого хорошего, всего того, что могут дать дом и друзья. Придет день, и я надеюсь, мы все вновь встретимся в Америке. Не забывайте нас, и мы не забудем вас. Райли Аллен. По указанию Райли алина «Домой» пишет и Таня Альбрехт. В первом письме она рассказывает родителям о смерти младшей сестры. Я не знаю почему, но это письмо в семейных архивах не сохранилось. Сохранилось второе письмо тани «Домой». В нем много, очень много бытовых деталей, и ни разу не упоминается Настя. «Милые, дорогие, папочка и мамочка, скоро ли мы наконец увидимся с вами?» «Одеты мы хорошо». Нам выдали пальто и сапоги. Мы сами вяжем себе береты, шарфы. Кормят нас тоже хорошо. Хлеб не делится на порции. А едят я сколько? Я очень будет. отстала в учении от линии так как осталась на второй год в четвёртом классе. Это не по моей вине, потому что у меня была свинка, я очень много пропустила. Я посылаю вам письмо с самым первым эшелоном, а приеду, наверное, с последним. Ну, до свидания, дорогие папочка и мамочка. Скоро уж увидимся. Первыми домой отправились старшие мальчики и те, кому раньше всего ответили родители. С чемоданами и тюками в руках шли пешком до пограничной реки Сестры. Юра отправляется домой в декабре 20 -го. Железнодорожный и пешеходный мост были полностью разрушены. Виднелись лишь взорванные и погнутые железные балки и фермы. Через век у Сестру был переброшен легкий дощатый мост. Наступил вечер. Холодный ветер резкими порывами дул на этой выжженной, безлюдной пустынной земле. На другой стороне стояло несколько человек. Мы с волнением и осознанием ответственной минуты нашего заключительного этапа и грядущей неизвестности молчаливо столпились у реки. Наконец, по какому-то знаку начали медленно переходить через реку Сестру». Юра переходит мост и садится в подготовленный для колонистов поезд. «Мы разместились в этом угрюмом поезде и через некоторое время в полной темноте, в полном безмолвии добрались до финляндского вокзала. Наше необычное почти трехлетнее путешествие окончилось». 18 мая 1918 года 15-летний Юра уезжал с финляндского вокзала в летнюю питательную колонию. Он и подумать не мог, что вернется не через три месяца, а через два с половиной года, в декабре 1920 когда ему будет 18 лет. И вот мы дома в своем родном и долгожданном Петрограде. Трудно описать наше душевное состояние, когда мы после столь длительного отсутствия ступили на землю своего родного города. То было прежде всего... непередаваемое ощущение вновь обретенной Родины. Юра вернулся на тот же самый вокзал, с которого уезжал. Яблочко, да Последние да объятия, я... поцелуи, наставления и слезы расставания. Ведь мы, дети, уезжали на целых три месяца. Он не пишет, встречал ли его кто-то на станции и что ждало его дома. Но ему точно было что рассказать родителям и старшему брату. Про то, как он голодал на Урале и как впервые своим трудом заработал свой хлеб, когда отправился помогать казакам на Синокосе. Про то, как он пытался стать самостоятельным и уехал учиться во Владивосток. И как лежал под обстрелом на берегу Тихого океана. Тем временем обстрел с сопок продолжался. С тоже периодически отвечали орудийными залпами, но снаряды почему-то рвались совсем не там, где нужно. Обстановка стала угрожающей. Про то, как ушел в леса, чтобы грудью встать на защиту Родины и прогнать японских интервентов. Моей. И про то, что ничего хорошего из этой затеи у него не вышло. «Боль жгла его ногу. Каждый шаг причинял страдания. Слезы невольно брызнули из глаз». Про то, как он, оборванный и голодный, вернулся в колонию под крылом мамаши Кэмпбелл. «Наверное, сторож подумал, что сейчас этот нищий парень будет просить милостыню, как это часто бывало в последнее время». Про то, как купался в океане, побывал в Южной Америке, гулял по Нью-Йорку, но все равно скучал по дому. Наше плавучее жилище казалось одинокой скорлупкой, заброшенной куда-то чуть ли не на край света. И сердце щемило от неизвестности и тоски по своим родным местам и лицам. Юра уехал в колонию маменькиным сынком. За эти два с половиной года он принял много решений, о которых потом наверняка пожалел. Но, в конце концов, в Нью-Йорке Юра Заводчиков проявил себя по-настоящему взрослым. «Мы не хотим ехать во Францию. Мы хотим ехать домой, в Петроград». Отстоял свое право вернуться домой. «И вот мы дома, в своем родном и долгожданном Петрограде». Таня Альбрехт возвращается в Петроград в одной из последних групп – в январе 21-го года. Бабушка с дедушкой собирались, конечно, идти Таню встречать. Это рассказывает Екатерина Удалова, внучка Валерия Альбрехта и племянница Тани. На финляндский вокзал. Не приезжали все на финляндский вокзал. Но поезда ходят не по расписанию, и Таня приезжает раньше. Она сама доходит от финляндского вокзала до своего дома, в здании русского музея. И она позвонила в дверь, бабушка открыла дверь, они как раз в прихожей одевались. Она открыла дверь... И выскочила мимо Тани, заглянула за нее, нет ли Насти. То есть она ну не могла она поверить, что нету младшей дочери. Валерий и Август Альбрехт узнали о смерти младшей дочери совсем недавно, из письма Тане. А Таня тогда очень не обиделась, что вплоть до того она сказала, что если меня не ждете, я могу и... обратно уехать. там Что-то что вот такое она сказала. Но они вот только что узнали, что у них умерла дочь. Таня, Таня это уже пережила, уже прошел год. В 22-м году у Валерия и Августа Альбрехт родилась дочь Елена, мама Екатерины Удаловой. Это такое, ну, видимо, утешение было после смерти Настеньки. 44 года деду было, да. А бабушке 40. И вот это вот горе, которое не проходило вот после смерти Насти. Ну, так и было. Мама вспоминала, что иногда заходила в комнату, а дедушка с бабушкой сидят, обнявшись на диване и плачут оба. То они вспоминали Настю, конечно. В Петрограде бывшие колонисты достаточно активно общаются. Издают свой рукописный журнал «Контакт». и собираются на танцы со своим колонистским оркестром. Некоторые старшие ребята и девушки, продолжая свои юношеские взаимные увлечения и привязанности, в дальнейшие годы создали свои собственные семьи. Так Юра пишет про себя. 23 февраля 1925 года он женится на колонистке Ольге Копосовой. В первые годы после путешествия о колонистах пишет пресса. Выходит несколько книг о кругосветке. Но времена меняются. К власти приходит Сталин. Рассказывать историю путешествия становится просто опасно. Юра Заводчиков, например, пишет в анкетах, что никогда не был ни за границей, ни на территориях, занятых белыми. Колонисты все реже и реже рассказывают посторонним о своем путешествии. А потом история кругосветки превращается в детскую сказку. Да, конечно, конечно. Это была просто какая-то сказка. Бабушка мне рассказывала кучу сказок там были у нас. Вы, может быть, помните, с этой сцены начинается подкаст. Внучка Ольга сидит рядом с бабушкой Ольгой в комнате в ленинградской коммуналке. На дворе 50-е годы, и бабушка рассказывает историю своего кругосветного путешествия как сказку. Сказку про детей и картонный глобус. Картонный глобус. И вот просто запомнилось это мне, что она мне показывает на глобусе, рассказывает, как устроен глобус, вот, что там странно, моря показаны.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 И вот настали 70-е годы 20 -го века. Это время потепления международных отношений, время борьбы за разрядку международной напряженности. And Mr. To it. Руководители двух великих держав, СССР и США, обмениваются визитами, жмут друг другу руки и ведут сложные переговоры о дружбе, торговле, и прекращении Холодной войны. 70е Время, когда стало можно говорить про дружбу с Америкой. К юбилею пионерской организации газета «Ленинские искры» печатает целый разворот про кругосветку детей и скаутов. Может быть, вы помните, что некоторые колонисты были скаутами? Я узнала... Когда была она в третьем, в четвертом классе, это 70-е годы. Это говорит племянница таня Альбрехт Екатерина Удалова. И, конечно, как пионерка я выписывала «Пионерскую правду» и «Ленинские искры». Это <laughs> было обязательно. И там вдруг вышла статья про вот эту историю. Эти первые материалы должны стать началом дальнейших поисков. И кто знает, может быть, красным следопытом удастся найти еще немало пассажиров Йомой Мару. Новые фотографии, документы. И так будет создана история тысячи путешественников. И оказалось, что моя тетя родная, с которой мы жили вместе все, оказалось, что она участница этой такой эпопеи начала века. В 1972 году корреспондент газеты «Правда» в США Борис Стрельников находит в Сиэтле уже пожилого Барла Бремхола. Я не говорил о нем в подкасте, но он был одним из руководителей колонии. Он занимался бюрократией и деньгами. Газеты выходят с заметками о необычной истории колонистов и американского Красного Креста. Господин Брэмхол направил в Советский Красный Крест запрос с просьбой разыскать оставшихся в живых колонистов. На эти статьи откликнулись многие колонисты. Они присылали свои краткие воспоминания о колонии и присылали свои адреса. Получив запрос Брэмхола о розыске бывших детей революции, Советский Красный Крест пригласил его в СССР теперь уже как частного почетного гостя. И вот завертелось, стали собираться искать друг друга колонисты, стали встречаться. Потом приехал Барл Брэмхолл из Америки. Это был большой сбор такой. И я помню этих, уже на мой взгляд, тогда они были старички, конечно, и старушки. Как они радовались, они вели себя как дети. Ну, они вспомнили сразу молодость, юность, естественно. Вот, общались, ходили друг к другу в гости. Помимо официальных всяких... которые они проводили, еще было такое живое общение, которое <смех> всколыхнулось и ожило через столько лет. Тут же говорилось о необычайном чувстве двойственности, когда многие колонисты, встретившись друг с другом после 50-летнего перерыва, видели перед собой трудно узнаваемых подчас, казалось бы, полностью незнакомых людей пожилого возраста, если не сказать просто стариков, с которыми надо было вновь знакомиться. С одной стороны, В памяти сохранились образы когда-то близких тебе мальчишек и девчонок, а теперь они предстают перед тобой совершенно ином качестве, солидных людей на склоне лет, пенсионеров с сединой и морщинами. Только некоторые, почти неуловимые черты их внешности далекого детства, сохранились и лишь отдаленно напоминают о прошлом. Я видел фотографии, сделанные на встречах колонистов. Вот 70 кажется третий год. За трибуной не Юра, а Юрий Николаевич Заводчиков. Инженер-электрик на пенсии. У него седые зачесанные назад волосы, и этим он напоминает мне Дэвида Линча. Вот еще одна фотография Николая Родионовича Иванова, которого ребенком все называли Котей. Он с важным видом читает что-то собравшимся колонистом. Котя в колонии очень увлекался ботаникой. Экскурсия номер два в Березняк. Пересажена земляника. Сушка и разбор материала. После обеда занятия по ботанике. Котис стал биологом и генетиком. Он изучал бобовые культуры. Для того, чтобы сохранить коллекцию семян, над которой он работал долгие годы, ему пришлось остаться в блокадном Ленинграде. Всю блокаду он помогал простым жителям города разбивать огороды. Вот колонисты вместе с Брэмхоллом собрались на даче у Юрия Заводчикова. Рядом стоит его внучка Ольга Молкина. На другой фотографии сдачи Нина Рункевич. В колонии она играла в самодеятельном театре. Ехали мы в теплушках со своим нехитрым летним скарбом в преддверии сибирской зимы, размещенной... А когда выросла, стала врачом. И, кажется, на это ее подтолкнули курсы Красного Креста на острове Русский. Еще на предварительной встрече колонистов в мае 1973 года много было сказано об удивительном ощущении возвращенной молодости и необходимости до конца жизни периодически устраивать общие встречи. Многие колонисты на фотографии не попали. Костю унама который любил играть в футбол, арестовали в 1937-м, как вредителя-террориста, и расстреляли. Он реабилитирован посмертно. Иону Гуршмана арестовали по делу о вредительстве, но через год закрыли дело и отпустили. Сан-Франциско оказался сказочно красивым городом с пальмами, фонтанами, черно-зеркальным асфальтом улиц и площадей. Красоту, Сын которой... Ионы, Борис, сейчас живет в США. Леонтий Дебнер, один из самых активных противников плана по отправке колонии во Францию, в 24 эмигрировал во Францию и стал там химиком. Сестра Ольги Копысовой Евгения в 20 уехала в Бельгию и прожила до 2000 -го года. Последняя колонистка 983 месяца и несколько дней уже. Но нет, последней колонисткой, скорее всего, стала Ксения Амелина. «Колонисты стали писать письма на старые адреса. Вставали нескончаемые вопросы. А вдруг родители уехали, не оставив...» Она нового... преподавала химию в институте и умерла в нулевые. Ей было больше ста. На фотографиях нет и Таня, Татьяны Валерьевны Альбрехт. Мы проехали уже 681 версту. Значит, нам остается проехать 3319 верст. Мы приедем в миас... Она окончила музыкальное училище и играла на виолончеле в небольших оркестрах. Но после войны и эвакуации она не смогла найти работу по специальности и работала библиотекаршей. Она очень хотела семью, но дважды овдовела, а ее единственный сын, Валя, погиб, когда ему было три. Я через запятую рассказал о судьбах бывших колонистов. И каждый раз, когда я смотрю на их снимки, я удивляюсь, что эти фотографии вообще существуют. Спасители колонистов – пастор Сарви, Альфред Сванра, Райли Аллен, Мамаша Кэмпбелл, еще сотни людей, которых я не назвал в этом подкасте, они могли бы пройти мимо, не совершать этот пацифистский подвиг. И я не знаю, что тогда бы произошло с детьми. Они могли бы превратиться в шайку беспризорников, умереть с голоду, умереть. погибнуть на фронтах гражданской войны и просто пропасть, раствориться в мраке. Но нет, фотографии из семейных альбомов колонистов лежат передо мной. Сказка, которую в детстве услышала внучка Юрия Заводчикова Ольга Молкина, повлияла на всю ее жизнь и жизнь многих других потомков колонистов. Раз я это узнал так вот рано, в детстве, ну, неспроста, тут какая-то такая, ну, предначертанность, вроде бы как обязанная продолжить эту историю. Большая часть фильма «Миссия», фрагменты из которого вы слышали в подкасте, снималась у Ольги Молкиной дома. Колонисты сидели в ее гостиной и вспоминали молодость. Она занималась историей колонии всю жизнь и в 2006 основала проект «Над нами Красный крест». В 2011 она побывала в Японии и положила венок на могилу капитана Кайохары от имени всех потомков колонистов. Кстати, в Японии с их подачи появилась ассоциация в честь гуманитарного судна Йомаймару и музей памяти капитана. А вот выступление Ольги Молкиной в 2018 году. После одной из выставок мне позвонили из э, франции и выяснилось, что жив... в роли этой бины он сыграл огромную роль старшего колониста, который сыграл огромную роль в том, что дети всё-таки вернулись домой. Через некоторое время Мне позвонил Борис Куршман из э, Вашингтона. Еще через некоторое время у нас появился Сергей Николаевич Петров, и выяснилось, что он родственник Куршмана, и я их соединила вместе, и они вот вместе подготовились. Потомки колонистов продолжают находить друг друга через сто лет, после того, как поезд с детьми отправился с финляндского вокзала. В весной 1974 года небольшая группа уже старых людей – собралась силами и посетила поселок Халила. Теперь это тоже санаторий, но с новым названием «Сосновый бор». Тут дети жили в 1920 году, в ожидании отправки в Петроград. Пользуясь любезным разрешением администрации, они с глубоким волнением прошлись по этажам давно забытого ими здания. «Вот в этой комнате я жила со своими подругами», воскликнула одна из женщин более чем через 50 лет после этого события. С жаром назвав номер палаты, она стала перечислять имена и фамилии своих сверстниц, и вспоминать далекие времена и небольшие подробности. Вот зал с харами для оркестра. Теперь он не показался таким большим, каким как будто бы был во времена нашего детства. С этим местом у многих колонистов были связаны свои особые воспоминания личного характера. Почти каждый вечер здесь устраивались танцы, и это было любимым развлечением всех обитателей нашего временного пристанища. Оркестр целый вечер играл чудные вальсы вроде «Золотого дождя» или ахая «Польки», «Тустепы» и множество модных в те времена, а теперь давно забытых танцев. Я сейчас покажу эту музыку. Это Виталий Запольский подходит к пианино в актовом зале «Санатория Сосновый Бор» и начинает наигрывать мелодию, что он играл тут в 20-м. Эти последние в нашем удивительном содружестве вечера, помимо веселья и детской беззаботности, в некоторых случаях, наверное, порождали среди старших колонистов более серьезные чувства взаимной симпатии и привязанности. Дедушка очень любил бабушку, Юрий любил очень, Ольгу всю жизнь. Всю жизнь ее поддерживал, помогал. И эти чувства, надо полагать, незримо оставили в их сердцах свой след на долгие годы. Так сложилось. Они... Ольга и Юрий даже два раза друг на друге женились. Они сначала расстались, потом снова сошлись. Затем прошлись по лесной тропинке вниз к озеру, зашли в здание бывшей русской церкви, по-прежнему стоящей по соседству с главным корпусом санатория. Только теперь там устроен магазин и склад. Посидели в сквере, близ места, где когда-то В прошлые времена стоял памятник последнему русскому императору. Они садятся в сквере передохнуть и вспоминают, как 54 года назад они тут же неподалеку играли в футбол и танцевали по вечерам. Вспоминают, как волновались перед возвращением домой и как заканчивалось самое невероятное приключение в их жизни. Так пролетает и постепенно заканчивается жизнь нашей необычной группы детей революции. Многие подошли к роковой черте своего 80 – А те, кто сумел ее переступить, тем не менее постепенно и неизбежно уходят в вечность. Таков неумолимый закон жизни. Для этих людей путешествие завершилось окончательно. Колонист Юрий Заводчиков скончался в новогоднюю ночь, 1 января 1978 года. Он был женат несколько раз, но похоронен он со своей первой женой. колонисткой Ольгой Копосовой.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 из семейного архива «Альбрехт Удаловых». Мемуары Ханны Кэмпбелл, Иона Гуршмана и Ксении Амелиной. Дневники Нины Рункевич и Коти Иванова. Книгу капитана Матодзека Яхары «Малоизвестная история времен Красной Революции» перевела на русский Наталья Саватюгина. А Ольгу Молкина перевела письма Райли Аллена. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег. Юрия Визовского, Татьяны Оспенниковой, Павла Аксенова, Ильи Абишева, Ильи Барабанова, Сергея Закина, Анастасии Лотаревой, Катерины Сидлеровой, Катерины Венедиктовой и Амалии Затори. Этот подкаст не вышел бы без помощи сообщества «Над нами Красный Крест», которое входит Мира Васюкова, заведующей детской библиотекой истории и культуры Петербурга, и Ольга Молкина и Екатерина Удалова и сообщества потомков участников событий. Дэн Михарг делился со мной своими находками из архивов, а Адель Ленденмайер помогла найти мемуары Ханны Кэмпл. Ноэ Итинаги из ассоциации памяти гуманитарного судна Йомаймару помог записать интервью с Китамура Нанэн. Обложку и графику к подкасту рисовал Денис Королёв. Мастеринг делал Дима Пшеничный из Подкастерской. Спасибо нашему первому слушателю Сергею Закину и генеральному продюсеру Русской службы BBC Андрею Горянову. Также мы благодарим за помощь в создании подкаста наших друзей Настю Курганскую, Дашу Черкудинову, Сашу Зайцеву, Андрея Борзенко и Мику Глубовского. Всего хорошего.